Часть восьмая. Тамбовский бенефис. Известно, что из любого кризиса есть два пути – резко вниз и резко вверх. Тамбовские пошли резко вверх, став не только самым сильным сообществом в Питере, но и одним из самых мощных и влиятельных во всей России. А ведь первая половина 90-х годов закончилась для тамбовцев не так, чтобы очень хорошо. Владимир Кумарин, переживший покушение – «Лишь начал восстанавливаться. Аресты лидеров среднего звена следовали один за другим. А еще больше, чем аресты, сообщества ослабляли постоянные, следовавшие одно за другим, покушения на авторитетов, при том, что больше половины этих покушений достигали цели. В городе ходили слухи, что тамбовцев не столько отстреливают конкуренты со стороны, сколько они сами все выясняют» и никак не могут выяснить возникшие внутри сообщества непонятки. Надо сказать, что основания для таких слухов были. Расстрел Владимира Кумарина в июне 1994 -го года показал, что далеко не все в порядке в Тамбовском королевстве. Далее пошла целая череда смертей. Вообще, как рассказывал однажды в «Приступе откровенности» один весьма неглупый бандитский авторитет. Убивают чаще всего из-за денег и чаще всего свои. Чужие редко рот разинут не на свой бизнес. Это ведь только в газетах любят писать про передел сфер влияния, а на самом деле чужой кусок взять сложно. Тут надо столько трупов навертеть. Да ведь убить-то мало, нужно же еще и имущество как-то на других лиц переводить. В общем, сложно все это, а своим своего кукнуть всегда проще». Шлепнут по-тихому, а косяк на каких-нибудь солнцевских повесят. Или на ментов из белой стрелы. На этих вообще полками можно списывать. Смотреть всегда надо на то, кому после похорон доля покойника переходит. В 90% случаев это свои. Конец цитаты. Эти слова очень подходят ко многим убийствам представителей Тамбовских. Как уже говорилось ранее, к 95-му году тамбовцы раскололись на несколько направлений. Основные из которых возглавили Валерий Ледовских, Василий Владыковский, Боб Кемеровский, Александр Ефимов, Сергей Степанов, братья Степановичи Великолукские. Василий Владыковский, он же Вася Брянский. С конца 80-х годов был известен по прозвищу «Пластилин», и позиционировался правоохранительными органами как старший по контролю за проститутками в гостинице «Москва». Если во времена питерского гангстеризма его неоднократно разрабатывали правоохранительные органы по подозрению в вымогательствах и даже убийстве, то, начиная со второй половины 90-х Василий, как и большинство Тамбовских, полностью легализовался и занялся различными отраслями бизнеса, в основном оптовой и розничной торговлей. К тому времени его авторитет настолько вырос, что когда Васе спрашивали, он кто Тамбовский, то в ответ можно было услышать Вася это Вася. В ту пору Владыковский стал весьма значительным звеном в нефтебизнесе Тамбовских. Если верить данным информцентра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к уголовной ответственности он ни разу не привлекался. Сергей Степанов, он же Степа Ульяновский. Всегда тяготел к использовался для особых поручений и считался типичной торпедой. Погиб в июне 1997 -го года при довольно странных обстоятельствах. Якобы застрелился в каком-то подъезде, играя в русскую рулетку. Оперативники тогда выдвигали версию, что убрали Степанова «свои». Причина банальна. Степа слишком много знал, поскольку слишком часто ездил в лес с клиентами за ягодами, даже в те месяцы, когда ягод в лесу не водилось. Погибшего Степу заменил на боевом посту Андрей Хлоев, он же беспризорник. Так вот, по одной из версий, в свое время она была официально озвучена сотрудницей пресс-центра РУБОПа Мариной Козловой. Покушения на Кумарина организовали свои же. Якобы изначально конфликт вспыхнул из-за крупного контракта на поставку вина в Петербург накануне «Игр доброй воли». Тогда на спортивных продовольственных контрактах, их еще называли льготными, делались огромные деньги. По версии Рубопа, упоминавшаяся ранее бригада Великолукских отобрала у бизнесмена, поставлявшего вино, товар примерно на миллион долларов. Однако за этим бизнесменом стояли тамбовцы, которые, естественно, возмутились такими делами. Говорят, что Владимир Кумарин категорично потребовал у Николая Гавриленкова вернуть долг за сделку с вином. Но Великолукские посчитали, что проще застрелить самого бизнесмена, что они исполнили 1 сентября 1993 года. Дальше последовало покушение на Кумарина, которое готовили и исполняли Гаврисенко, Архипов, Турабов. После отъезда выжившего Кумаря на зарубеж Великолукские попытались убить председателя Русской национально-республиканской партии Юрия Беляева. Ему просто не захотели отдавать деньги, полученные с его же должника. А потом Великолукские начали убивать своих. В Будапеште в октябре 1995 года Гаврисенко и еще один представитель Великолукских рунов разобрались с Анжеем и Косовым. Потом якобы Гаврисенко, на которого открыли охоту уже сами Степанычи, убил Николая Гавриленкова. Еще позже Гаврисенко убил Рунова. Потом Архипов и Турабов застрелили Гаврисенко, а затем Турабов расстрелял Архипова, но и сам был убит буквально через месяц после своей последней акции. На единственного оставшегося в живых лидера Великолукских Виктора Гавриленкова, которого также знали по кличке Череп, В феврале 96 -го года было совершено покушение в отеле «Невский палас». Младший Степаныч тогда чудом спасся от смерти, после чего ушел в бега, видимо, полагая, что в противном случае его все же настигнет карающая рука кума. Так оно было на самом деле, или как-то иначе, трудно сказать. Монополия на истину есть только у Господа Бога, все же остальные, включая непосредственных участников событий, могут ошибаться, могут добросовестно заблуждаться или врать, сознательно, либо под нажимом людей и обстоятельств. Да и с течением времени многие видят события прошлого так, как им удобно в настоящий момент. Как бы то ни было, но к началу девяносто -го года руководящему составу Тамбовских стало понятно, что следует стараться тратить больше сил не на войну, а на мирное строительство, иначе сообщество – просто подойдет к порогу физического самоистребления. Война – штука, конечно, увлекательная, но и очень убыточная и для победителей, и для побежденных. Нет, конечно, совсем стрельба в Питере не стихла, но по сравнению с предыдущими годами ее стало меньше. Тамбовские принялись активно развивать все направления бизнеса, в которые они вкладывали деньги. В результате, консолидируясь все больше и больше, Их коллектив со временем вышел на качественно новый уровень, представляя собой силу уже не только неформально физическую, но и экономическую, и политическую. В общем, примерно к 1998 году Тамбовские могли уже решать такие вопросы, какие им раньше и не снились. Каковы же были причины столь мощного расцвета Тамбовских к 1998 году? Причин, как всегда, много. Во-первых, с 1995 -го года шло постоянное устранение конкурентов. Часть из них гибла, кого-то арестовывали и так далее. Во-вторых, сообщество постоянно расширяло деловые связи и укрепляло свою агентурную сеть. В-третьих, шло быстрое наращивание капитала и его удачное вложение. К 1998 году, например, Разные представители коллектива в совокупности контролировали значительную часть топливного бизнеса в регионе. В-четвертых, действия государственных органов по отношению к сообществу носили откровенно беспомощный характер. Чего стоили одни только заявления бывшего начальника ГУВД генерала Понеделка, который сначала объявлял по телевизору беспощадную борьбу тамбовскому сообществу, а потом сообщал, что тамбовцы настолько напуганы, что покидают город. Все это напоминало бред. Тамбовцы, если и покидали город, то не из страха, а по делам или на отдых. Во всем мире борьба с организованной преступностью идет через подрыв ее финансовой основы. Особое внимание уделяется лидерам и их коррумпированным связям. В Петербурге же в основном сложилась следующая практика. Если кто-то из энтузиастов осмеливался ударить по финансовой основе, то у этих самих энтузиастов-одиночек сразу же возникала масса проблем. Поэтому Рубоб, который, по идее, должен был бы бороться именно с лидерами, фактически выродился и, по сути, дублировал работу у и у БЭПа. Все правильно. С рядовыми быками воевать всегда проще, чем с лидерами. Была и пятая причина столь быстрого завоевания тамбовцами – чрезвычайно прочных позиций в Питере, и причина это заключалась в личностных качествах их лидера Владимира Кумарина. В самом начале 1996 -го года он вернулся в Петербург после восстановительного лечебного курса в Германии и достаточно быстро сумел вновь объединить вокруг себя весь коллектив. И вот об этом человеке хотелось бы поговорить поподробнее. Авторское отступление. У меня очень сложное личное отношение к Кумарину. Именно личным оно стало лишь весной, летом девяносто -го года, когда мы познакомились. Потом состоялся ряд встреч, результатом которых стал рассказ лидера Тамбовских о своей жизни. Рассказ этот будет полностью приведен чуть далее. Предваряя его, хотелось бы отметить следующее. В каком-то смысле Кумарин – это герой нашего времени. Герой в том смысле что он, наверное, лучше и быстрее других уловил, какие возможности дает новое время, и сумел ими воспользоваться. К лету восьмого года Кумарин был уже не только одним из самых богатых, но и одним из самых влиятельных людей Петербурга. «Оспорить это утверждение трудно, а тех, кого оно раздражает, я отсылаю к руководителям нашего государства с седьмого года». В принципе, именно под их чутким руководством в стране сложились такие объективные условия, что наиболее полно реализоваться и раскрыться смогли неоднозначные, мягко говоря, по-прежним додемократическим моральным критериям граждане. К лету 1998 -го года в Петербурге имя Кумарина было, наверное, знакомо практически почти всей дееспособной части населения. Это может нравиться или не нравиться, но это так. Владимир Кумарин – личность, безусловно, очень сильная. Будь он слабее, сломался бы еще в тюрьмах. И, наверное, не выжил бы после покушения, в результате которого потерял руку. А потому, безусловно, интересная по масштабу, по модулю, если можно так выразиться, независимо от того, какой знак у этой величины. Я давно хотел побеседовать с Кумарином, чтобы удовлетворить свое естественное журналистское любопытство. Но специально встречи не искал. Более того, я был уверен, что сам Кумарин на контакт не пойдет, и нормального разговора у нас с ним не получится. Я ошибся. Первая встреча у нас произошла случайно. В начале мая 98 -го года мы столкнулись в гранд-отеле «Европа». Кумарин сам подошел ко мне, поздоровался и, улыбаясь, отпустил несколько шутливых замечаний по поводу того, как я описывал его в ранних главах бандитского Петербурга. Никакой агрессии, никаких наездов с его стороны не ощущалось. Мы обменялись координатами и договорились созвониться и встретиться, чтобы побеседовать поподробнее. Вторая встреча состоялась в конце мая в резиденции Кумарина на улице Вязовой, дом 4. На дверях особняка висела доска желтого металла, удостоверявшая, что в этом доме находится приемная депутата Госдумы Михаила Ивановича Глушенко. В ходе этой второй встречи Я и предложил Кумарину сделать интервью с ним, точнее предложил ему рассказать о своей жизни, рассказать то, что он сам сочтет нужным. Предвижу, что найдется немало возмущенных представителей общественности, которые скажут, что я воспеваю Кумарина, рекламирую его, даю ему возможность улучшить имидж и что я, скорее всего, делаю это не за бесплатно. Упреждая эти высказывания, отвечаю, я не воспеваю Кумарина и не разделяю его позиции. Купить меня он не пытался, даже не заводил об этом речь. Я просто искренне считаю, что в каком-то смысле Кумарин к восьмому году стал уже фигурой исторической, и поэтому его рассказ «Автобиография» также может рассматриваться как исторический документ. «У меня нет сомнений, главный Тамбовский поведал мне только то, что хотел увидеть опубликованным. Он старательно обходил все острые углы, но мне вообще трудно представить себе человека, который, рассказывая бы о своей жизни, пытался очернить себя. В конце концов, ведь и я не поп, и Кумарин мне не исповедовался. Впрочем, мне показалось, что он все же хотел мне что-то объяснить. Он в каком-то смысле полемизировал со мной. У нас состоялось около восьми встреч, Я записывал его рассказ в тетрадку от руки. Он не хотел, чтобы я пользовался диктофоном. В конце работы, когда я принес ему два распечатанных экземпляра его рассказа, на каждой странице одного расписался он, на другом — я. Дело в том, что в самом начале наших встреч Кумарин в шутливой форме, но высказал сомнение. Не извращу ли я его рассказ, чтобы изобразить этаким монстром? Монстром он мне тогда не показался. Наоборот, он даже не лишен обаяния. Я ни разу не видел, чтобы он выходил из себя. Буквально на второй встрече он предложил перейти на «ты». Соответственно, он называл меня Андреем, а я его Володей. Несмотря на отсутствие руки, Кумарин был в прекрасной физической форме. Он вообще, как я понял, следит за собой, одевается чисто и очень элегантно. Говорит неторопливо, как правило, взвешивает слова. Ну и кроме того, он делал скидку на то, что я записывал все от руки. Впрочем, иногда Кумарин увлекался, и его рассказ становился более эмоциональным. Матерные выражения он, конечно, как и всякий нормальный русский мужик, употребляет, но в меру, не при женщинах, и не больше, чем, скажем, я сам. Вообще он показался мне похожим именно на мужика, на справного такого мужика, рачительного хозяина, у которого забот полон рот, но которому заботы эти по-настоящему нравятся, потому что благодаря им, заботам, и идет приумножение хозяйства. Он очень любит показывать, где собирается строить вертолетную площадку, где фонтан, где пристань. Речь Кумарина логична, достаточно грамотна. Вообще его интересно слушать, он хороший рассказчик. Кумарин часто улыбается. Он не обделен чувством юмора, причем подначки у него достаточно своеобразные. «Однажды, когда я пришел на очередную встречу, Кумарин был занят. Ожидая, пока он освободится, я предложил сыграть партию в нарды Михаилу Глушенко. Тот согласился. Играли на деньги, партия по 50 рублей, и я вскоре проиграл 150. Попытался отдать, не берет, и Кумарин не берет, и Глушенко. Говорят, ты что, ерунда какая, для нас это не деньги». На следующей встрече я все же выложил деньги на стол и сказал, как хотите, но я долг обязан вернуть. Пусть это и небольшие деньги, но мне мама не разрешает в долгу оставаться. Глушенко предложил сыграть еще партию, на все. Мы сыграли, и я отыгрался. Кумарин, видимо, запомнил эту историю. Спустя пару встреч мы с ним поехали покататься по заливу на его новом огромном катере, опробовать покупку. Кроме Кумарина и меня, на борту было еще человек пять. Когда время подходило к обеду, экипаж прямо на борту начал жарить шашлыки. Кумарин спросил, «Андрей, ты есть будешь?» Я кивнул. «Тогда давай 20 рублей, чтобы не думал, будто я тебя шашлыком покупаю». Мы оба рассмеялись, но 20 рублей я ему все же дал. Поскольку встречи наши проходили с большими перерывами, Кумарин, например, ездил во Францию на матче чемпионата мира. Его рассказ завершился лишь к середине августа девяносто восьмого года. Тогда же он сказал мне, что впервые вступил в официальную должность, стал вице-президентом Петербургской топливной компании. Рассказал он и о том, что сменил фамилию, взял девичью фамилию матери. Мне показалось, что он действительно вышел на абсолютно новый этап в своей жизни, в котором еще не совсем освоился. Он несколько раз повторял, что хочет быть легальным человеком, и я не уловил в этом фальши. Либо Кумарин очень хороший актер. Я не склонен идеализировать его. Мне не кажется, что он, даже если его желание легализоваться абсолютно искреннее, сумеет мгновенно отрешиться от прошлого и стать ангелом во плоти. Так, наверное, не бывает. В жизни все очень сложно, и прошлое иногда имеет столько же власти над человеком, как и настоящее. По большому счету... «Я так до конца и не понял, почему Кумарин согласился рассказать о своей жизни». Несколько раз он говорил, что для него самым выгодным было бы просто отсутствие любых упоминаний о нем, чтобы забыли хотя бы на время, чтобы его фигура перестала быть такой одиозной. Вместе с тем в нем давно ощущалась потребность высказаться, донести до широкой аудитории свое видение собственной роли и в прошлом, и на новом этапе его биографии. Как бы то ни было... Я считаю, что записав монолог Кумарина о его жизни, я поймал улыбку своей журналистской удачи. Надеюсь, что этот рассказ будет интересен и вам, уважаемый слушатель, вне зависимости от вашего отношения к рассказчику. Этот рассказ будет интересен и вам, уважаемый слушатель, вне зависимости от вашего отношения к рассказчику.